— Ты тоже такая, — сказал отец, — тоже не умеешь хитрить. Мать окинула его долгим непонятным взглядом. Он спросил, — Ну, чего смотришь? Или сказать, что ты хочешь? — Хочу, — ответила мама. — Хочу сказать, что я всякая, во всяком случае, не такая, как наша Аде. — Где-то они теперь, в Москве. Вернулись из эвакуации или до сих пор томятся где-то в глубоком тылу, немыслимо далеко от дома, от Москвы? Небо над головой заметно потемнело, словно бы стало ниже, плотнее. Должно быть к ночи разразится дождь. Кое-где среди облаков слабо блеснули первые звезды. Курсаков поднялся, побрел дальше в лес, не зная дороги не ведая, куда его заведут извилистые лесные тропинки. Позднее, спустя какое-то время, он говорил, что был уверен, все равно не погибнет, найдет своих, непременно найдет. Он не лгал, не старался придумать что-либо. Просто, когда все уже было позади, ему казалось, он знал, так и будет, не иначе. Той поры прошли годы, много-много лет. И в жизни Корсакова, как и во всякой другой жизни, произошли большие перемены. Уже не было на свете ни мамы, ни отца, ни старого верного друга. С сестрой Адей приходилось видеться редко, у нее не сложились отношения с его женой. Женился он поздно. Уже тогда, когда окончил мединститут, начал работать в клинике врачом-ординатором. Вера была операционной сестрой, худенькая, хрупкая, в чем только душа держалась, а характер — железный, властный, не терпящая никаких противоречий, даже малейшего возражения. Главное, чтобы все было по ее, только по ее. Однако узнать характер жены полностью — Курсакову довелось только лишь, когда они стали жить вместе, одной семьей. Поначалу, когда он только-только начал ухаживать за ней, Вера сдерживала себя, хотя, наверное, это ей нелегко давалось. И все-таки первое время она была мягкой, ласковой, терпеливой, во всяком случае стремилась казаться именно такой. А потом уже, когда родилась первая дочь, и Вера поняла... Муж охотно подчиняется ей во всем, лишь бы избежать скандалов и ссор, она дала себе волю и уже не притворялась ласковой, нежной, не старалась, скрепя сердце, уступить, промолчать, как бывало на первых порах. Нет, чего уж там. Она все больше забирала власть над мужем, и он нехотя, ну, ничего не поделаешь, покорялся ей хотя и сознавал в душе, все это не то, и жизнь сложилась не так, совсем не так, как он думал, как желал когда-то. Поэтому он любил ездить в командировки. Некоторые его коллеги отказывались, не всем было по душе мотаться в поездах или в самолетах, обосновываться ненадолго на чужом месте, иной раз долгие часы дожидаться свободного номера в гостинице. А Курсаков всегда охотно ездил, даже сам набивался. Там, вдали от дома, от повседневных забот, он отдыхал бездумно, ни о чем не жалея, ни с кем не сдружаясь. Вечерами часто гулял по улицам незнакомого города, и потом, возвращаясь к себе в гостиницу, крепко, без снов засыпал и спал, долго и сладко, совсем как в детстве. Как-то он признался Аде. Если бы не случались время от времени командировки, не знаю, как бы я сумел выдержать все это. Он не пояснил, что он понимает под словом «все это», но Адя поняла все сразу. «Еще бы!» — согласилась она. «Я и вообще-то гляжу на тебя и дивлюсь все время. Как это у тебя терпения хватает?» Однажды осенью, Ему предложили командировку в Смоленск на совещание врачей-хирургов средней полосы России. Он, разумеется, поехал. Вместо положенных трех дней совещание в Смоленске пролилось всего лишь два дня. Утром на третий день Корсаков, проснувшись в своем номере, подумал. Быть так близко от Дуси и не приехать, не повидаться с ней. Он все реже вспоминал о ней, и все же никогда не покидала мысли, когда-нибудь снова увидеть ее. Когда-нибудь. Он и сам не знал, когда. Может быть, однажды летом, в дни отпуска. «Мы, люди, чудовищно неблагодарны», — подчас думал он, «неблагодарны, забывчивы». Поразительно холодны друг к другу, и, главное, считаем все это в порядке вещей. Здесь хотя бы меня, ведь я не самый плохой. Сам знаю, недаром меня считают порядочным. Я не украду, не возьму взятку, не наклевещу, не напишу анонимку, не подведу умышленно. Одним словом, вполне подхожу под эту самую рубрику «Порядочный человек».